12 двенадцатая. Серьёзный разговор. Вы думаете, может быть, что однажды очнувшись, я стал поправляться? Ничуть не бывало. Едва оправившись от испанки, я заболел менингитом. И снова Иван Иванович не согласился с тем, что моя карта бита. Часами сидел на моей постели, изучая странные движения, которые я делал глазами и руками. В конце концов, я снова пришёл в себя, и хотя долго ещё лежал с закачанными к небу глазами, однако был уже вне опасности. «Вне опасности умереть», — как сказал Иван Иванович, «но зато в опасности на всю жизнь остаться идиотом». Мне повезло. Я не остался идиотом и после болезни почувствовал даже, что стал как-то умнее, чем прежде. Так оно и было. Но болезнь тут ни при чём. Как бы то ни было, я провёл в больнице не менее полугода. За это время мы очень часто, чуть ли не через день, встречались с Иваном Ивановичем. Но от этих встреч было мало толку. А когда я стал поправляться, он уже почти не бывал в больнице. Вскоре он уехал из Москвы. Куда и зачем — об этом ниже. Удивительно, как мало он переменился за эти годы. По-прежнему он любил бормотать стихи. И я слышал, как однажды, выслушав меня, он пробормотал недовольным голосом. «Барон фон Гринвальдус, сей доблестный рыцарь, все в той же позиции на камне сидит». К нам в палату приходили студенты, и он, оглядев их светлыми живыми глазами, хватал одного за рукав и, читая лекцию, то отпускал, то снова хватал. Мы с ним вспомнили старое время, и он удивился, что я ещё помню, как он делал из хлебного мякиша и ещё из чего-то кошку и мышку. И кошка ловила мышку и мяукала, как настоящая кошка. «Иван Иванович, а ведь после, как вы ушли?» — сказал я. «Ведь мы с сестрой всю зиму пекли картошку на палочках». Он засмеялся, потом задумался. «Это, брат, меня на каторге научили». Оказывается, он был ссыльным. Как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение. Не знаю, где он отбывал каторгу, а на поселении был где-то очень далеко, у Баренцева моря. «А уж оттуда, — сказал он, смеясь, — прибежал прямо к вам в деревню и чуть не замерз по дороге». Вот когда выяснилось, почему он не спал по ночам. «Черную трубочку, стетоскоп». Он, оказывается, оставил нам с сестрой на память. Слово за слово пришлось рассказать ему, когда и почему я удрал из деддома Он слушал очень внимательно и почему-то все время смотрел мне в рот. «Да, здорово», — задумчиво сказал он. «Просто редкая штука». Я решил, что он думает, что удрать из детдома — редкая штука, и хотел возразить, что совсем не редкая. Но он снова сказал. «Не глухо а слуха немота. То есть немота без глухоты. Штрумхайд оне таубхайд. И ведь не мог сказать мама. А теперь извольте-ка, оратор». И он стал рассказывать обо мне другим докторам. Я был немного огорчен, что доктор ни слова не сказал об этой истории, которая заставила меня удрать из детдома. И даже, кажется, вообще пропустил ее мимо ушей. «Но ошибся, потому что в один прекрасный день двери нашей палаты открылись, и сестра сказала...» «Григорьеву гости!» И вошёл Кораблёв. «Здравствуй, Саня!» «Здравствуйте, Иван Павлович!» Вся палата смотрела на нас с любопытством. Должно быть, по этой причине он сначала говорил только о моём здоровье. Но когда все занялись своими делами, он стал меня ругать. «О, как он меня ругал! Как по-писанному, он рассказал мне всё, что я о нём думал, и объявил, что я должен был явиться к нему и сказать, «Иван Павлович, вы подлец, если я думал, что он подлец. А я этого не сделал, потому что я типичный индивидуалист». Он немного смягчился, когда совершенно убитый, я спросил, «Иван Павлович, а что такое индиалист?» Словом, ругал меня, пока не кончились приёмные часы. Однако, прощаясь, он крепко пожал мне руку и сказал, что ещё зайдёт. «Когда?» «На днях. У меня с тобой серьёзный разговор. А пока подумай». К сожалению, он не сказал, о чём мне думать. И мне пришлось думать, о чём попало. Я вспоминал Энск, Сковородникова, тётю Дашу и решил, что как только поправлюсь, напишу в Энск. Не вернулся ли Петька? О Петьке я думал очень часто. Окна нашей палаты выходили в сад, и видны были вершины деревьев, качавшиеся от ветра. По вечерам, когда все засыпали, я слышал, как они шумят, и мне казалось, что Петька, так же, как и я, лежит где-то на белой койке, думает, слушает, как шумят деревья. Где он теперь? Быть может, Туркестан не понравился ему, и он удрал куда-нибудь в Перу? вдруг Петька в Перу? Как Васка Нунис Бальбо, он стоит на берегу тихого океана, в латах, с мечом в руке. — Едва ли. Но все-таки кто знает, где он побывал, пока я, как мальчик жил в детском доме. В следующий приемный день пришел Валька Жуков и рассказал про своего ежа. Он где-то достал ежа и построил ему целый дом под своей кроватью. Зимой ежи спят. А этот почему-то не спал. Вообще, это был удивительный ёж. Вальке нравилось даже, как ёж чесался. «Как собака!» — с восторгом сказал он. «И даже лапка его полстучит, как собака!» Словом, два битых часа Валька говорил про ежа и, только прощаясь, спохватился и сказал, что Кораблёв мне кланяется и на днях зайдёт. Я сразу понял, что это и будет серьёзный разговор. Очень интересно. Я был уверен, что мне опять попадет, и не ошибся. Разговор начался с того, что Кораблев спросил, кем я хочу быть. «Не знаю», — отвечал я, — «может быть, художником». Он поднял брови и возразил, — «не уйдет». По правде говоря, я еще не думал, кем я хочу быть. В глубине души мне хотелось быть кем-нибудь вроде Васко Нунис Бальбоа. Но Иван Павлович с такой уверенностью сказал «не выйдет», что я возмутился. «Почему?» «По многим причинам», — твердо возразил Кораблев. «Прежде всего потому, что у тебя слабая воля». Я был поражен. Мне и в голову не приходило, что у меня слабая воля. «Ничего подобного», — возразил я мрачно. «Сильная?» «Нет, слабая». Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сделает через час? Если бы у тебя была сильная воля, ты бы хорошо учился, а ты учишься плохо. — Иван Павлович, — сказал я с отчаянием, — у меня один неуд. — Да, плохо, а между тем мог бы учиться отлично. Он подождал, не скажу ли я еще что-нибудь, но я молчал. «Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Он еще подождал. «И вообще, пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете. Вот ты говоришь, хочу быть художником. Для этого, милый друг, нужно стать совсем другим человеком».